Понятно, что первым делом у Голговского возникает вопрос. Как связаны Женя Эпштейн и Джеффри Эпштейн? На фотографиях они выглядят весьма похоже, различаются только прически. Но Джеффри Эпштейн мертв. Ну, или во всяком случае, так все думают. А жив ли Женя? Голговский спрашивает про это Александра Исааковича. Тот отвечает крайне уклончиво: «М -м -м, "Вы мой милый старофранцузский друг здесь именно для того, чтобы помочь нам это установить. Ищите ответ. Он лежит не совсем в области физики". Наш автор размышляет на эту тему и делится соображениями с читателем, однако все его многостраничные гипотезы в конце концов оказываются неверными, поэтому для экономии места мы их опустим. Расскажем вместо этого в двух словах, чем занимается Голговский в Риховоте и Тель-Авиве в то время, когда не сидит в лаборатории Пштейна. А туда он ходит не слишком часто. Непонятно, что там делать. Конечно, он продолжает слушать Дхамма Рувана и медитирует. Кроме того, именно в это время он создает наглые и чрезвычайно вульгарные, по оценкам профессиональных философов, эссе «Онтология и реальность». Голговский номинально философ и историк. Поэтому многие страницы «Синей бороды» посвящены изложению его идей. Надеемся, читатель оценил, с какой заботой мы оберегали его от этих гнилостных дуновений. Но поскольку мы пытаемся сохранить в нашем пересказе структуру романа, несколько слов о его центральном эссе сказать придется. Оно наполнено бравадой отступника, смешанной с восторгами неофита. И автор сознательно размещает его в тексте сразу после пересказа первой части дневника Эпштейна, когда читателю не терпится узнать, нашел ли Голговский второй якорь. Читатель, не желающий окунаться в этот сомнительный философский омут, может без всякого вреда для сюжета перейти к следующей главке и даже пропустить встречу Голговского со студентами в Тель-Авиве. Ориентируйтесь по звездочкам в начале отрывков. Кто не спрятался, мы не виноваты. Во время работы над онтологией и реальностью наш автор уже буддистский неофит. Он больше не доверяет философии. Он даже не верит в общий прогресс человеческой мысли. Вот что он говорит по этому поводу сам. Либеральная западная идеология зиждется на идее прогресса. Подразумевается, что человеческая мысль и практика совершают своего рода спиральное восхождение к истине, и мы сегодня ближе к ней, чем три тысячелетия назад. Но восхождение, опирающееся на мысль духа, Это непристойный анекдот, примерно как путешествие одного зомби с костылем на вершину увиденного во сне Эвереста. Мысль вообще не может восходить к истине, потому что истина и мысль существуют в разных измерениях. Мысль способна восходить лишь к другой мысли, а проблески истины открываются именно там, где мысль отшелушивается. С этим, извините, могут спорить только те, кто истины вообще не нюхал. Сам Голговский, видимо, крепко ее нюхнул, послушав пение хамма Рувана и отсидев ретрит по Випассане. Неофиты вообще агрессивны и склонны к широким обобщениям. Реально наблюдаемая эволюция общественных представлений и нравов, пишет Голговский, это не восхождение от низшего к высшему, а калейдоскоп, единственной константой которого является морально-эстетическая деградация и экспоненциальный рост лицемерия. Сократу и Платону велено переехать на порнхаб и заняться криптой. Вот это вкратце и есть. Объективно наблюдаемый прогресс. Здесь бы нашему автору и притормозить, а лучше на пару абзацев раньше. Не с вашими прошлыми инкарнациями, Константин Параклетович, кукарекать на эту тему. Но Голговский не понимает собственной комичности и начинает смешно лаять на величественное здание западной философии. С какой же позиции он собирается ее судить? опирается ли он на другую более развитую и стройную систему хм, нет опоры ему служат лишь его зыбкие инсайты двухмесячной давности в личном восприятии пишет он нет ничего личного переживаемое нами ощущение красного или свербения в носу точно такие же у любого другого человеческого существа и мысли, и гнев, и похоть, и сострадание. Будь это иначе, у нас просто не было бы этих слов. Даже если переживания наши окрашены особым, уникальным образом, то и в этих красках тоже нет ничего особенного. Свойственная омраченному уму вера в существование уникальной самости, обреченной на смерть, И есть тот самообман духа, который делает нашу духовную жизнь такой трагичной. Звери от подобного свободны, а западную философию такой непобедимой. Можно без особой натяжки сказать, что вся она создана не только громко храпящими, но еще и обосравшимися во сне психопатами, превратившими свою омраченность в претенциозный английский Парк с зелеными дорожками, фонтанами и лабиринтами. А под парком зарыт великий древний подлог, о котором мы скажем позже. Какая жемчужина в коллекции хохочущего демиурга. Даже тут Голговскому надо плюнуть в сторону Англии. Именно это изначальное заблуждение европейской мысли и увенчалось, в конце концов, зарождением так называемого экзистенциализма у французов, конечно, под угнетающим влиянием алкоголя, никотина, амфетаминов, барбитуратов и других тяжелых наркотиков. Англичане на эту роль не подошли. У них вся рефлексия исторически уходит на осмысление своей сословно-классовой принадлежности. Немцев же посадили в зиндан духа со всеми их наработками. Понятно, их отчаянная надежда пристроить туда вместо себя кого-то другого. А вот Америка вообще не про это, за что мы ее и ценим. Голговский поясняет, что называет некоторые направления мысли европейскими примерно как определенный тип гриппа называли гонконгским по месту первоначальной пандемии. Географической Европе они сегодня не привязаны. Симптомы могут проявиться в любом месте, в том числе в Америке и в России. В Азии у населения естественная иммунная защита, а в Америке распространителями инфекции являются в основном левые университеты, способные самостоятельно производить новые штаммы. Голговский несколько раз объявляет европейскую мысль не только омраченной, но и содомской. Почему? Вовсе не потому, что многие ее видные представители — геи. Мы уже говорили, что Голговский не гомофоб, он англофоб. Автор объясняет это так. Что делает европейская мысль? Она плодит множество ничтожных, ложных и необязательных сущностей, набивает ими перину и начинает бороться на ней в сама с собой, требуя под страхом санкций, чтобы ей аплодировали стоя. Это краткий дайджест книги Бертрана Рассела История западной философии. Он, кстати, написать-то ее смог только потому, что был граф и виконт, иначе так и мучился бы классовой болью вместе с остальными соплеменниками. В чем практическое назначение европейской мысли? Исключительно в том, чтобы производить дополнительные ярлыки, которые клеятся на окружающее. От человека затем требуют, чтобы вместо реальности он видел именно их. А самые продвинутые направления европейской мысли, как мы знаем, производят ярлыки, которым никакое окружающее уже не нужно. Конечно, мозг выписывает подобные бирки и сам, это главный механизм нашего восприятия. Но в дополнение к красному и синему, основанному на объективной длине световой волны, европейская мысль требует от инфицированных различать вокруг химеры, утвержденной в Брюсселе духа и, видимо, исключительно в свете, сделанной в Гамбурге Луны. Одним из штаммов этого птичьего сифилиса был, например, советский классовый подход. Мировая пандемия продолжается до сих пор, но в других формах, связанных преимущественно с религией и расой. Как высоко парит над этой садомской помойкой безмолвная мысль древних аскетов! Понятно, что индийские современники Александра Македонского велики. Но зачем же стулья ломать? Однако дальше нас ждет уже не щебетание неофита, а довольно интересный, хотя и спорный взгляд на философский аспект вопроса. Чем мило учение Шраманы Гатамы современному благородному мужу, изуверившемуся в темной философии Запада, это полным отсутствием так называемой антологии. У Будды, мы имеем в виду оригинальное учение, ее просто нет. Вообще, только метод. После всех мировых войн и геноцидов, к которым нас привела европейская мысль, замешанная на спекулятивной антологии, как левый дискурс на деньгах и на агента Сороса, это невероятно освежает. Читателю не до конца понятно, о чем речь. Антология, согласно словарю, учение о бытии. Рефлексия над тем, что значит быть тем или иным способом. Что же с ней не так? Голговский продолжает. Здесь уместно объяснить разницу между адвайтой и буддизмом. Ведут ли они в одном направлении? Ну, это как посмотреть. Недуальный подход с точки зрения буддиста ведет к недуальному страданию. Адвайта — полнободрого индийского позитивчика. Она говорит «ты есть то», «ты есть брахман», окончательная реальность. Аканоумен. Это и есть спекулятивная антология, которую романтики-индусы влачат на своих шеях к погребальным кострам в Варанасе вместе с гирляндами быстро увядающих цветов. Но когда Будда говорит, что ты — это пять агрегатов, он вовсе не рефлексирует над природой или способом твоего бытия. Он объясняет, почему тебя нет. Но даже твое отсутствие отмечено печатью боли и непостоянства. Кто же ты тогда, человек? Пробитый окровавленный партбилет фиктивного товарища О'Гилви, подделанный Оруэллом и обученный страдать в британском министерстве магии, как страшно! Поэтичный образ. Хоть и англофобный, но кровоточащие портбилеты это вообще-то не про Англию. А дальше опять Синеофитское кликушество. Наблюдение непостоянства в строгом смысле невозможно. Потому что такого объекта, как непостоянство, нет это всего лишь концепция. Если отбросить концепции, исчезнет и непостоянство. Нет ничего такого, что могло бы. «Оставаться непостоянным». Ибо почему тогда это до сих пор именно оно? В какой точке непостоянства мы фиксируем его словом? Ты начал наблюдение, но через секунду уже нет ни того, что ты наблюдал, ни прежнего наблюдателя. Но тут можно, конечно, сделать финт ушами в духе алмазной сутры и сказать, что это и называют непостоянством, но финтушами. Тоже не жилец. И это, именно это и есть полная деконструкция антологии, доступная любому домохозяйству, хочет оно того или нет. Все в этом мире меняется и исчезает, и любое новое все идет той же дорогой. А антология, как все человеческое разумение, кончается тем, что умирает последняя книга помнящий это слово. «Если убить в себе Канта, все, что есть, существует лишь потому, что мы это заметили». Да и сам покойный Кант в этом смысле существовал лишь как набор наших ментальных пролифераций. Кант оставил кошачью дверцу для вещи в себе, но это была всего лишь мысль для нас, которую мы тут же забыли. «Антология! Где твое жало?» Но слова, на которых основана человеческая магия, уверяют нас, что вещи существуют и длятся. Слова и есть симулякры, среди которых плавает ум. Среди них присутствуют все описанные бодрияром типы. Французу не надо было путешествовать в Персидский залив для срывания всех и всяческих масок. Довольно было открыть собственную рукопись на любой странице и убить себя головой о письменный стол. Наш политический лексикон, к тому же, состоит из фейк-симулякров. Сильнее всего заряженные идеологические термины и вообще... Бесстыдные троль-симулякры, сидящие на других симулякрах и симулякрами погоняющие. А спикеры, публично берущие их в рот перед множеством камер, имеют наглость предъявлять моральные претензии простодушным онлифанщицам. Но мы взыскуем все новых дебатов и осмыслений, невзирая на очевидную усталость Караула. Если бы какой-нибудь весельчак вроде Трампа не открывал иногда форточку, лингвистические миазмы давно бы нас удушили. Министерство магии знает, как защитить свой бизнес. А сирийцы-завоеватели раннего железного века возили с собой запас железа, чтобы по ходу дела ковать из него острые ножики для межкультурного диалога. Так и мы... Носим с собой свою антологию, из которой постоянно выковываем калечащие нас клише сознания. И главное из них — это вера нашего принудительно осемененного в раннем детстве ума, что мир есть, и мы в нем. Почему мы против антологии? Да потому что ничего нет». Но увидеть это можно только через прямой инсайт, а не через теоретические выкладки. Будда именно поэтому считал созерцание непостоянства важнейшей практикой. Оно ведет к освобождающему прозрению прямо. Это кратчайший путь, которым приходит к избавлению. «Но что-то ведь есть?» — спросит ум, изувеченный столетиями лжи и подтасовок. А что же тогда? На секундочку, мы уже вовлеклись в дискурс, а любой дискурс всегда основан на референциях. Но референция невозможна. Мы предполагаем, что за цепочкой слов стоит что-то стабильное, но его нет. И это относится даже к исходной последовательности мыслей, вызванной словами. Ум собирается в сгусток, пытающийся осознать принятую им в бреду форму, дабы прозреть через эту некую реальность, и этот великий древний подлог и есть наше все, Точнее, не есть, а только что вроде было. А за его пределами ничего вообще. Как нет никакого Джина Уайлдера за плоской ТВ-панелью. Голговский разъясняет этот брутальный пассаж так. Никакого реального субъекта или объекта за актом восприятия не стоит. По отношению к акту восприятия, внешнее суть внутренняя, а внутренняя — суть внешняя. Лес за окном — это внутренняя глосса, а сознающее «я» — это воспринимаемый объект идея. Восприятие происходит, но ни того, кто воспринимает, ни воспринимаемого не найти. Все это последующие концептуализации тот самый великий древний подлог. И там, в тонкой и зыбкой пленке этого подлога, мы собираем свое земное сокровище. Взятки, недвижимость, богатство духа и что там было еще. В этой связи, пишет Голговский, особенно щемящие чувства вызывают молодые русские интеллектуалы с семинарскими бородками, поносящие Трампа за то, что тот назначил себе единственным ограничителем собственный ум. У них, ведь действующих на фоне православно-тантрических иконостасов, ограничитель совсем иной: традиция и бог. Ну что тут сказать, каннибализмом на яхте сегодня никого не удивишь. Но живые носители двухкамерного сознания, бредущие куда-то сквозь наш циничный сумрак, это действительно антропологическое чудо. Двухкамерный ум по Джулиану Джейнсу – это архаичная форма сознания, воспринимающая свои внутренние конструкты как голоса и команды внешних богов, велящих начать войну, принести жертву и так далее. Двухкамерное сознание, как считалось прежде, исчезло около трех тысяч лет назад. Вы поняли, читатель? Мы не особо. Какая-то борьба невежества с несправедливостью в рамках отдельно взятого рассудка. Впрочем, возможно, автор об этом и говорит. Только при чем тут Джин Уайлдер? Но Голговский не думает тормозить. Теперь мы можем в понятных образах объяснить, что такое буддизм. Ранний, во всяком случае. Многие думают, что это какое-то аскетическое учение для чокнутых маргиналов, решивших отвернуться от весеннего цвета жизни. Кажется, так формулировал Ницше в «Сумасшедшем доме». Это не совсем верно. Вот представьте, что в некоторой подземной коморке проходят канализационные трубы со всего района. И много лет назад их прорвало. Из них хлещет говно разного цвета и консистенции, и нигде в этой коморке не укрыться от его брызг. Эта говнокоморка и есть ваш ум, где вы родились и выросли, потому что обитаем мы именно в уме, а внешний мир — это мутный свет в сильно забрызганной форточке. Так вот, буддизм! Это не философия или аскеза, не отказ от благовонных радостей жизни ради невозможной духовной цели и так далее, а просто набор сантехнических ключей, позволяющих после некоторой возни перекрыть говно хотя бы до такой степени, чтобы его тугая струя не била постоянно вам в лицо, как это происходило всю жизнь. Но если вы до сих пор не заметили, не смущайтесь, это потому, что вы и есть эта струя, и парадокс учения именно в том, что ее-то и надо перекрыть. Лишь тогда в вас забрежет бессловесное понимание, что вы такое на самом деле. Голговский не замечает, что и сам впадает здесь в онтологический грех. В него, впрочем, ведет практически любая вербализация. Понятно, что в нашем манящем мире подобный подвиг вдохновляет немногих. Ну что же, пожелаем матросам счастливого плавания. И вам того же, Константин Параклетович. Но в чем тогда ваши претензии к философам, стоящим на других позициях? Голговский объясняет это 140 страницами ниже. Главная задача национальной философии и идеологии ясна — не увидеть себя случайно в зеркале. Цель, разумеется, гуманная, понятно, как травматичен может оказаться подобный опыт, но что мы получаем в комплекте? Если разобраться, любая религиозная, атеистическая, националистическая, либеральная, антилиберальная, неомарксистская, традиционалистская, да какая угодно общественно проецируемая мыслеценность, особенно поднятая до ранга государственной идеи, может только одно — работать световой приманкой. Есть такие устройства для борьбы с комарами. Маленькая ультрафиолетовая лампочка, под ней засасывающий вентилятор, а еще ниже корзина для комариных трупиков. Комары летят на голубоватый огонек, который от чего-то кажется их комариным умам чем-то очень важным, и оказываются в корзинке. С человеческими трупиками примерно то же. Только роль ультрафиолетовой лампочки играет... Впрочем, поставьте мысленный эксперимент сами. Вспомните все огоньки, которые зажигали последние сто лет. Как они горели! Как вокруг дышали! Наверное, вы и сами видели в детстве их бледный свет. Теперь сосчитайте трупики в корзинках. И где эти приманки сейчас? Старую лампочку выкидывают, как только вворачивают новую. Среди комариных интеллектуалов принято разбираться в эволюции ультрафиолетовых спектров и подолгу спорить, почему прежние лампы перестали работать. Но никто из комаров не оценивает работу всего агрегата целиком, хотя накопился интереснейший анамнез, в том числе и свежий. Попробуйте объяснить эту простую мысль какому-нибудь философствующему болтуну при власти. И что вы услышите? Хм, уйди, противный. У нас теперь новые лампочки. Бледно-голубой огонек над вентилятором должен быть всегда, по-любому, потому что как иначе? Особенно же страшны те, кто понимает общее устройство механизма, но рассчитывает подняться на создаваемой вентилятором воздушной волне. Это душевная немочь, конечно, печать трехсотлетнего европейско-масонского ига, пришедшего на смену столь же долгому татаро-монгольскому. Именно философия, религия, ценности, идеологии, различного рода замеры черепов и прочий пиар духа, ответственны за большую часть произведенного на нашей планете ужаса. Сегодня... Так называемые европейские интеллектуалы уверены, что если они сменили мюнхенскую голубую лампочку на франкфуртскую, их ультрафиолетовая жужжалка работает как надо, и комары носа не подточит. Такого градуса зомбической слепоты способна достичь только культура, вскормленная и вспоенная веками философской автофиляции с боевой антологией, вмонтированной в голову каждому фельдфебелю. Голговский, как мы видим, вовсе не против фельдфебеля. Он против философствующего фельдфебеля. Жалуются, что в России, несмотря на всю ее историю, нет своей философии и, как следствие, органичной идеологии. Лампочки приходится завозить через серый импорт, и агрегат подолгу простаивает. Многие отечественные культур трейдеры предлагают себя в подрядчики, а там большие деньги. Но грозная космическая сила нашей цивилизации именно в том, что она никому и ничем не обязанная черная дыра. Как пожелаем, так и сделаем. Ни один think tank не угадает. Зачем же нам бесплатно ограничивать свою суверенность какими-то абстрактными обязательствами перед платоновским космосом и затаившимися в нем архонтами? А хлопотливые барыги от интеллекта обещают нам быстро и недорого закрасить горизонт нашего священного небытия своими зайчиками и подсолнухами. Однако до чего тонко наш автор заискивает здесь перед начальством. Хм, залюбуешься? Другим придворным умам даже ловить рядом нечего. И ясно теперь, зачем Голговский столько времени втирал, что нас нет. Священное небытие. Прям какой-то лорд Маршал Некромонгеров, Волка Фафнера хотят нарядить в розовые кружева для международного Хэллоуина, который обещала посетить сама Анджелина Джоли. Если крупный госчиновник дает на подобные деньги, на лицо неизлечимый евроцентризм третьей стадии, когда болезнь уже поразила ткани головного мозга. — Великолепно, Константин Проклетович, только Фафнир — это не волк, а европейский дракон-лузер. Волка, тоже, кстати, европейского, зовут Фенрир. В вашей парадигме, видимо, это Фафнир, сученный в позорные волки и перешедший на Феню. Ну, впрочем, Голговский наверняка ответит, что допускает подобные ошибки из демонстративного презрения, ну, примерно как Голливуд резвится на экране с российскими паспортами. Наш автор продолжает. Да и что с того, что у нас нет своей философии? Это как печалиться из-за отсутствия простатита в зрелом возрасте. Сама идея, что нации необходима философия, сродни уверенности, что городу непременно нужны гауляйтер и снегурочка. Да нам нормальных коммунальных служб хватит, честное слово. Если философия не способна дать ничего, кроме диктуемого здравым смыслом, она не нужна. А если она предлагает что-то другое, следует уронить ее в мусор и вернуться к здравому смыслу. Вы что-нибудь слышали про американскую философию? Америке можно, а нам почему-то нет? Ха, ну да, ну да, мы же это, Европа. Да уж верны ли мы Европа? Я не про выплеснувшуюся на нас ненависть. Она с таким трудом находит себе рационализацию, что забыть ее мы вряд ли сможем. Я не про чудовищную ошибку царя, вписавшегося в начале прошлого века, сами знаете, во что и за кого. Я про давнее прозрение величайшего из наших поэтов. Сегодня это уже ясно. Александра Блока. В 1913 году в точке высшего взлета империи он пишет стихотворение «Новая Америка» где прозревает над Россией ту же звезду, что взошла над Великой Американской Республикой. Но нам не дали. Опять не дали. Да, звезда взошла. Только это была красная пентаграмма, привезенная из Рейха в вагоне с философским пломбиром. Если мы действительно Европа, то мы просто ее презираемые и, кем, прости, господи, азиатские задворки. Но если мы — Новая Америка, то Новый Свет — это наш неизмеримый Восток, а Европа — просто любимая рифма Цветаевой к недавно отмененному слову. Так какое учение сможет вернуть нас в точку, где видение Новой Америки открылось блоку? Ответ, мне кажется, вытекает из всего сказанного выше. Секрет именно в отсутствии любых учений, которым мы должны подчинять свою мысль. Обычный здравый смысл и есть та единственная философия и идеология, которую мы сегодня можем себе позволить, если хотим сохраниться и выжить, Но это вовсе не значит, что мы накладываем на себя какую-то епитемью. Наоборот, здравый смысл это и есть неартикулируемая философия Америки, лежащая в основе американской свободы и натурально империализма. Мало того, такова же и философия современного Китая. А уж там за пять тысяч лет столько слов напилили, что хой! -хо -хо -хо -хо -хо! Вся холодная война — это схватка американского здравого смысла с проекциями советской еврофилософии, объяснявшей, как должен быть устроен атом, где выращивать кукурузу и почему кибернетика — зло. Результат известен. Так почему бы нам снова не похитить у Америки ее самое могучее оружие? Это я не к тому, что прочую философию надо запретить. В личных целях, под наблюдением врача, пожалуйста, но в вопросах разумного общественного строительства она нерелевантна или прямо вредна. А кто не верит, примеры перед глазами. Запомните, други, когда термины всплывают в подобном контексте, речь всегда идет. А поскольку к залоговым аукционам двухкамерные пацаны опоздали, пилить во имя своих голосов они будут сначала наши налоги, потом мозги, а потом, если попустит Господь, и глотки. Типичнейший Голговский. Но тут он во многом прав. Однако нам почему-то кажется, что, попади наш автор в число вероятных пильщиков, вердикт его не был бы таким непреклонным.